Параграф 3. Нарушение опосредованной памяти. Работами советских психологов показано, что память является сложной организованной деятельностью, зависящей от многих факторов, уровня познавательных процессов, мотивации, динамических компонентов. Выгодский, Леонтьев, Зинченко и другие. Поэтому следовало ожидать, что психическая болезнь, изменяя эти компоненты, по-разному разрушает им мистические процессы. В то время как введение операции опосредования улучшает запоминание здоровых людей, то у ряда больных фактор опосредования становится помехой. Этот факт был еще в 1934 году впервые описан Биенбаум. Исследуя больных разных нозологических брок с помощью метода пиктограммы, она показала, что больные утрачивают возможность опосредовать процесс запоминания. Как известно, этот метод, предложенный Лурием, библиография 122, состоит в следующем. Испытуемый должен запомнить 14 слов – Для лучшего запоминания он должен придумать и зарисовать на бумаге что-либо такое, что могло бы в дальнейшем воспроизвести предложенные слова. Никаких записей или пометок буквами делать не разрешается. Испытуемые предупреждены, что качество их рисунка не имеет значения. Точно так же не учитывается время выполнения этого задания. Задание по методу пиктограммы может быть выполнено двумя способами. Первый из них заключается в том, что изображение представляет собой условное обозначение понятия заключенного в слове. Например, Для запоминания слова «развивать» можно нарисовать любую маленькую или большую фигуру – квадрат, круг, для слова «сомнения» – вопросительный знак. К такому приему легко прибегнуть, если испытуемый имеет достаточный образовательный уровень. При втором способе выполнения задания условно изображается понятие, менее общее по сравнению с заданным. Первое должно служить как бы условным знаком для второго. Например, то же слово «развитие» может быть представлено более узким значением, как «развитие промышленности», «развитие умственное», «развитие физическое» и так далее. Изображение любого предмета, связанное с таким менее общим понятием фабрики, книги, какого-нибудь спортивного снаряда, может играть роль знака, условно обозначающего понятие развития. Таким образом, задание требует умения увязать понятие, обозначаемое словом, с любым более конкретным понятием. А это возможно только тогда, когда испытуемый может отвлечься от многообразия конкретных значений, которые содержат понятие, обозначаемое заданным словом. Иными словами, выполнение этого задания возможно при определенном уровне обобщения и отвлечения и позволяет судить по степени обобщенности и содержательности образуемых испытуемых связей. Как правило, здоровые испытуемые даже с неполным средним образованием легко выполняют задание. Даже в тех случаях, когда оно вызывает известную трудность, достаточно привести пример того, как его можно выполнить, чтобы испытуемые правильно решили предложенную задачу. Беренбаум, исследовавшая при помощи этого метода нарушение понятий у душевнобольных, указывала на основную трудность интеллектуальной операции при выполнении задания по методике пиктограмм. Круг значений слова шире, чем то одно, которым можно обозначить рисунок. Вместе с тем и значение рисунка шире, чем смысл слова, Значение рисунка и слова должны совпадать лишь в какой-то своей части. Именно в этом умении уловить общее в рисунке и слове заключается основной механизм активного образования условного значения. И хотя эта операция посредования производится довольно легко даже здоровыми подростками, при патологических изменениях мышления создание таких условных связей бывает затруднено. Само задание создать условную связь при запоминании слова вызывает известные трудности уже потому, что в создании рисунка заключен момент условности, требующий известной свободы мыслительных операций. С другой стороны, условность рисунка может стать столь беспредметной и широкой, что она перестает отражать реальное содержание слова. Смотрите Баум, библиография 34, Зигарник, библиография 64. Условность рисунка способствует актуализации латентных свойств предметов – Поляков, библиография 150-я, Нелешко, 134-я и Лонгинова, библиография 121-я. Приведем некоторые иллюстрации. У группы больных эпилепсии этот эксперимент вызывал значительные трудности. Так, при необходимости найти рисунок для запоминания слова развития больной как говорит. Какое развитие? Оно бывает разное. И развитие мускулов, и умственное развитие. Какое же вы хотите? Этот больной затрудняется придумать рисунок для запоминания слова разлука. «По-разному можно разлучаться, можно с любимой, или сын уходит из дома, или просто друзья расстаются. Не понимаю, что нарисовать». Другой больной затрудняется найти рисунок для запоминания словосочетания «больная женщина». Он пытается нарисовать кровать, но тут же заявляет, что этот рисунок не подходит, так как больная женщина не обязательно должна лежать. У нее может быть грипп, и она его на ногах переносит». Тогда больной решает нарисовать столик с лекарствами, но и это не удовлетворяет его. Ведь не обязательно больная женщина лекарства принимает. Некоторые больные пытаются почти фотографически отобразить в рисунке жизненную ситуацию. Так, при необходимости запомнить выражение «веселый праздник», больной рисует пляшущих людей, накрытый стол, цветы, рядом рисует флаг. В результате больные хуже запоминают слова, когда они пытаются прибегнуть к опосредованию. Процесс опосредования мало помогал и тем из них, которые устанавливали чрезмерно-формальные связи. связи по созвучию, например, для понятия сомнения рисовали рыбу сом, потому что совпадали первые слоги или для слова «дружба» два треугольника. Проблема нарушения опосредованного запоминания посвящена работе Петренко, библиография 144-я. Предметом исследования было выявлено и анализ тех многообразных звеньев, нарушение которых лежало в основе патологии процесса опосредования, выявление факторов, ответственных за невозможность использования вспомогательных средств, оперирование которыми меняет структуру мистических процессов и делает их специфически человеческими. Ею были исследованы больные эпилепсии, и эта группа состояла из двух подгрупп, больных так называемой симптоматической эпилепсией и больных эпилептической болезнью, и больные с локальными поражениями мозга. больные с дисфункцией медиобазальных отделов лобных долей мозга и больные с поражением гипофиза и прилегающих к нему областей. В качестве методических приемов была использована методика непосредственного заучивания слов и методика опосредованного запоминания, по и урия. Основным результатом работы Петренко было установление снижения эффективности опосредованного запоминания по сравнению с непосредственным запоминанием у определенной группы больных. факт, вступающих в противоречие с результатами, полученными при исследовании здоровых людей, взрослых и детей. При этом у разных групп больных опосредованная память нарушалась не одинаково. Если у больных симптоматическая эпилепсия опосредования лишь в некоторой степени способствовало повышению результативности запоминания, то в группе больных эпилептической болезнью введение опосредования даже препятствовало воспроизведению, снижало его продуктивность. Для объяснения этого явления Петренко обратилась к анализу того, как осуществляется деятельность опосредования. Главным показателем, позволившим судить о том, в какой степени используются различные средства, совершенствующие структуру запоминания, служил анализ связей, создаваемых больными при исследовании опосредованной памяти. Петренко выделил две категории связей, устанавливаемых больными эпилепсией при применении методики Леонтьева. Первая из них включила связи по значению, при установлении которых больные руководствовались объективными свойствами предметов и явлений, их общественно зафиксированным значением. Первым параметром, образующим связи второго вида, был внешний момент – впечатление испытуемого, на которое влияли либо особенности предъявления материала, либо эмоциональные субъективные факторы. Вторым параметром явился динамический аспект процессов опосредования, анализ его временных характеристик. Он мог быть а. динамически адекватным, основанным на последовательном оперировании отдельными элементами, и б. Целенаправленным, при котором больные не останавливались на выделенном опосредствующем звене, а продолжали, так сказать, нанизывать детали, перечислять второстепенные свойства элементов связи. В качестве третьего параметра изучения опосредованной памяти был принят анализ самого процесса воспроизведения. Наиболее частным феноменом при ошибочном воспроизведении в обеих группах больных было название слов и фраз, отражающих значение самого используемого средства. Воспроизведение актуализировало то, что должно было послужить только связывающим звеном, переходным моментом от заданного слова к выбираемой карточке, и наоборот, от карточки к слову. Так, например, для посредования запоминания слова «прогулка» испытуемый берет карточку, на которой изображено дерево и воспроизводит. «Дерево. Кажется, елка». Другая больная для запоминания этого же слова берет карточку с изображением забора, мотивируя «Я всегда гуляю до соседнего забора», — воспроизводит слово «сосед». Если применить для изложения процесса опосредованного запоминания схемы Леонтьева АХА, где А обозначает предложенное для запоминания слово, X устанавливаемую для запоминания связь, то выявлялось, что патологические изменения амнистических процессов часто приводило к воспроизведению типа AXX или AXY. Петренко. Библиография 144 была высказана гипотеза, что нарушение посредованного запоминания обследованных групп связано со своей структурой нарушенной деятельности больных. Выявленные с помощью детального экспериментального исследования с помощью методики классификации предметов, методы исключения, счета по крепелину, исследования уровня притязаний, процесса насыщения и так далее. Общая психологическая характеристика исследованных больных подтверждает ее гипотезу. Если у больных симптоматической эпилепсии нарушения последований были связаны с колебаниями их работоспособности, то у больных эпилептической болезнью они объяснялись повышенной инертностью, гипертрофированным желанием отобразить все детали. Последние данные соответствуют результатам исследований Бжалавы и Рухадзе, которые отмечают, что больные эпилепсии действуют на основе заранее фиксированной установки, носящей инертный и интермодальный характер.